Глава 5. Королевский маг открыл портал не в кабинет короля, и даже не в тронный зал, где мы с Дженном рассказывали о прошлом управляющем. В этот раз это была круглая комната с мягкими диванчиками и кофейными столиками. «Ожидайте», — коротко сказал стражник, вышел из комнаты, оставив меня растерянно оглядываться. Заметив балкон, я тут же двинулась к нему. Дворец прекрасен, но королевский сад просто волшебный. Несмотря на то, что на дворе осень, а листья понемногу начинают желтеть среди оранжево-зеленых крон и изумрудных дорожек, проглядывалось что-то ярко-алое. Я даже немного перегнулась через перила балкона, чтобы попробовать рассмотреть, что же это. «Аккуратнее, леди Кимлин, Ограждение не настолько прочное, а высота впечатляет». Раздался сзади спокойный голос Алдана. «Чем-то заинтересовались?» «Простите, ваше величество». Охнула я и склонилась в реверансе, все тое, что не заметила короля раньше. «Не корите себя. Я пришел порталом. Да и хожу достаточно тихо. Так что там?» «Эти странные цветы или деревья?» «Я указала на алые пятна в саду. Не могу отсюда разглядеть». «Это королевская роза. Редкий вид, подаренный заморским купцом еще моей прабабки, первой королеве». Вообще в саду достаточно растений, которых вы не увидите больше нигде. Думаю, я прикажу Линдану сопроводить вас на прогулку. Благодарю, растерянно пробормотала я, абсолютно не понимая, как же мне реагировать на короля разговаривать с ним. Как? Он король, а я всю жизнь сторонилась даже свое начальство и уж тем более не беседовал даже с мэром городка, не говоря уже о президенте. Все мои познания, книги. И исторические либо документальные фильмы. А там, как я помню. В общем, чем дальше откоронованные особы, тем меньше проблем. Слишком обидчивы, слишком властолюбивы. Алдан же, он стоял и рассказывал о розах, а не требовал целовать персень с огромным рубином. И я не знала, как мне себя вести. Где та грань, которой не следует даже приближаться? А переступить ее означает попрощаться с жизнью. Предлагаю поговорить, пока ее величество занято. Идемте». Адан, приглашающий, протянул руку и пропустил меня вперед, закрывая балконную дверь за собой. «Например, о вашем подопечном. Дорн, кажется». Да. мальчику боротень, кивнула я, присаживаясь на край диванчика и вытягиваясь струной. «Ребенок очень послушный. Благодаря ему и Арин девочка постарше и держался весь приют». Сдается мне, что такую оценку вы дадите любому ребенку, даже если он будет самым шкадливым. Усмешка короля попала прямо в цель. Действительно, мои дети самые лучшие. По-другому и быть не может. Ваше Величество, дети действительно прекрасные. Встал на защиту приюта, готовясь убеждать долго и упорно. Выживать в одиночку сложно. За воровством или вредительством замечены не были. А я спрашивала в деревне. Наоборот, о детях говорили, только хорошие. В столь юном возрасте они трудились за пропитание. И все же, ваш приют сильно отличается от других. Эльфийский ребенок непонятно откуда. Оборотень. Моя дочь. Почему именно берег надежды? Алдан не спрашивал. Скорее рассуждал. Подкупить управляющего было проще всего. Надо наемникам Рамона дать задание. Пусть ищут причину. Кстати, что там с девочкой Эльфийкой? Линдан говорил, что, вероятно, она владеет даром предвидения. Если так, то было бы любопытно узнать о ее родителях. Об отце, поправила я. Лиса говорит, лишь об отце. Я так полагаю, ма девочки, мертва. В любом случае, отца надо найти. «Да и проверить всех детей, живущих в приюте», — махнул рукой Алдан. «А что касается у уборотень должен жить в своей среде. Ваше Величество, мальчишка принял меня за свою семью и...» «Я не договорил», — довольно жестко перебил король. «Тем более в островках есть охотники, как минимум один. Здесь только два выхода. Самым простым будет отправить мальчика в поселение у уборотней» но есть и другой выход. У Дорне будет учитель, тоже оборотень, который присмотрит за взрослением волчонка и убережет его от охотников и других опасностей. Я согласна, не думая, кивнула я, хватаясь за призрачную надежду. Но есть условия, усмехнулся над моей реакцией Алдан. Я лично выберу ему учителя, и отказаться вы не сможете. Оборотень достаточно вспыльчив и своенравен но в нем я могу быть уверен. Главное, чтобы он не причинил вреда детям и остальным жителям приюта, а мы договоримся о мирном существовании», — поспешно заверила я. Король хотел было ответить, но не успел. Раздался стук, следом вошел страж, который низко поклонился и передал, что королева нехорошо себя чувствует, из-за чего не сможет посетить нас и просит прощения. «Что же, тогда и я не буду рассиживаться» объявил король, поднимаясь. «Графиня, ожидайте. Скоро за вами придут». Не прощаясь, Алдан вышел. А я тихонько выдохнула, не осознавая до конца, что мне вернут моего ребенка, пусть и с довеском в виде взрослого мужчины с тяжелым характером. Но, как я и сказала королю, двое взрослых разумных человека смогут договориться, тем более, когда выбора нет. Комнату я ему найду, а в остальном Будет видно. Главное, чтобы родные были в безопасности. Ждать долго не пришлось. Спустя минут 15 в комнату вошел высокий, хмурый мужчина лет 50. «Леди кимлин спросил он, внимательно оглядев меня: "Я королевский секретарь Артур Ларт. Его величество приказал передать вам документы на владение титулом, а также на владение землями. Требуется ваша подпись на обоих экземплярах. Я не заметила, как Артур подошел, безропотно взяла перо и кое-как расписалась на желтоватых листах с золотыми вензелями. Спасибо! искренне поблагодарила, забирая свой экземпляр. Ожидайте! Улыбнувшись лишь уголками губ. При этом взгляд мужчины остался безразличным. В этот раз ожидание затянулось на долгие два часа. Я уже успела испугаться, что обо мне забыли, но тут дверь распахнулась а следом вошел медведь, не иначе. Высокий, по 2 метра ростом, мощный мужчина с хмурым взглядом и сединой на висках, хотя лицо достаточно молодое. Следом вошел Дорн. Мальчишка шел, как на казнь, низко опустив голову. Руки плетьми висели по бокам. «Милый мой», – прошептала я, увидев, в каком состоянии ребенок. Плюнув на условности, я подбежала к Дорну и крепко обняла. Мальчишка шмыгнул носом, а я почувствовала, как на шею копы слезы. Будь я сильнее, взяла бы на руки, но вместо этого подвела к дивану, села сама, а на колени посадила Дорна, прижимая к груди и покачивая, как маленького ребенка, успокаивая. «Я думала, что больше никогда тебя не увижу», — всхлипывая, признался мальчишка. «Думал, ты испугалась и больше никогда не захочешь меня видеть». «И думать об этом не смей». Строго приказала, чувствуя, как сердце сжимается от жалости. Ты моя семья, мой ребенок, и я от тебя никогда не откажусь. Будь ты хоть драконом. Покажешь своего волка. Только не здесь, графиня. Послышался хриплый голос. Заосознанный оборот в стенах дворца. Дорна ожидает, и медленная казнь. Думаю, это сделать лучше в приюте. Тем более нас уже ждут. Я кивнула. Шмокнул Дорна в макушку и отпустила. Поднялась. Мельком глянул на мужчину и уточнила. «Вы будете учить Дорна?» «Скорее присматривать», — исправил мужчина. «Меня зовут Кейр. Об остальном предлагаю поговорить. В более спокойной обстановке». Еще раз кивнув, я направилась к выходу. Оказалось, за дверьми нас уже ждал королевский маг, который мягко мне улыбнулся и тут же открыл портал к приюту. Очутившись возле дома, я глубоко вдохнула свежий осенний воздух и улыбнулась. Неужели все закончилось? Теперь все будет хорошо. Обняв Дорна, я двинулась к дому, в котором ярко горели магические светильники, которые я установила вместо чадящих и тусклых свечей. Войдя в дом, я тоже наткнулась на улью и тихо попросила женщину найти место, где поселится наш новый житель. «Первое время мне лучше ночевать с Дорном в одном помещении» уточнил Кейр. «Я что-нибудь придумаю», — сухо отозвалась Улья. «Кейр, я понимаю, что нам лучше бы поговорить сейчас, но прошу простить меня и дать немного времени на общение с Дорном. А позже я вас представлю остальным жителям и обговорим детали». «Конечно», — кивнул мужчина. «Тем более мне требуется время, чтобы разложить вещи». «Вещи?» Я удивленно огляделась, не замечая сундука или хотя бы сумки а потом посмотрел на руку. На запястье мужчины был такой же браслет, как и у меня. «А, ясно. Что же тогда? Устраивайтесь, а я найду вас позже». Дождавшись согласия от Кейра, я увела Дорна к себе, по пути попросив Марка взять у веселые штаны и рубашку Дорна. Первым делом я загнала мальчишку мыться. Нет, он не был грязным. Просто вода имеет свойство снимать усталость. А кого-то избавляет от грустных мыслей когда чистый, пахнущий мылом ребенок сидел на моей кровати, поджав ноги. Я ощутила счастье. Обняв и потрепав его по вихрастой голове, шепнула. «Добро пожаловать домой!» «Я думала, что меня больше не пустят сюда. И вообще казнят», признался мальчишка, утыкаясь мне в плечо. «Ничего. Теперь все в порядке», шепнула Глади по плечу. Мне Кир помог обернуться и объяснил, что я рычал не на королеву, а на стражников. Так волки защищают свою стаю, семью. Я бы кинулся, если бы меня не остановили. А еще, теперь каждый месяц мне обязательно нужно будет бегать ночью. Хотите посмотреть моего волка? Хочу, признался я с улыбкой. Очень хочу. Дорн спрыгнул с кровати и смущенно произнес. Только мне придется раздеться, а то я порву вещи. Позже мне Кейр сделать медальон, который поможет сохранять одежду. «Ничего, я отвернусь. Или можешь выйти из спальни и обернуться там». Мальчишка кивнул и, потоптавшись, вышел, чтобы спустя минуту войти. Это определенно был молоденький волк. Только мощнее, выше, с серой густой шерстью и глазами. Вот оно, отличие оборотня от дикого зверя. Человеческие, разумные глаза. Когда волк подошел ко мне... Я, не раздумывая, положила голову на загривок, рука тут же утонула в немного жесткой шерсти. Ну что же, и совсем не страшно. «Дорн, а ты будешь детей на санках катать?» Хихикнув, спросила я, потрепав по холке. Волк оскалился, обнажая большие острые клыки. «Ну ты не злобно, что ли?» «Так ты улыбаешься?» «Так?» Расхохотавшись, резюмировала я. Спускаясь на пол, обнимая Дорна за шею. Ты представляешь, как обрадуется Лиска, когда узнает, что дома теперь живет. Самый настоящий волк. Она же бредит живностью! Спустя еще минут 15 я отправила Дорна возвращать человеческий облик, а потом обнимала его и слушала про ритуал, про знакомство, про чувство и ощущение ребенка, давала выговориться и почувствовать, наконец, себя в безопасности. Спустя пару часов я отправила мальчишку к друзьям. Детям тоже следует все объяснить. Но Дорн попросил доверить это дело ему. Что же, препятствовать не в моих правилах. Да, нужно дать ребятам самим разобраться. А вот если проблемы начнутся, то решать их постепенно. Мне же необходимо узнать, кем является Кейр. Да и не помешает обсудить совместное проживание. Пока переодевалась... Думала, что слишком много времени занимает беготня и какие-то проблемы. Возможно, сейчас, когда впереди не маячит приезд короля. Когда ничего не угрожает, а персонал подобран. Я могу, наконец, больше времени уделить детям. А еще моя идея делать колбаски так и осталась просто идеей. Теперь возможность сделать мини-производство. Может прогореть. Учитывая, что территория возле приюта будет под охраной. Секретный объект не иначе. Хотя я взяла со стола документы на титул и пробежалась глазами по строчкам. Как и положено, там значилось, что отныне я являюсь графиней. Титул наследуемый и перейдет моим детям. Само поместье тоже, по идее, мое, но с ограничениями. На пятом листе есть дополнение, что я могу выкупить поместье за собственные средства. Стоимость довольно высока, и мне не под силу накопить такую сумму. Было бы не под силу, если бы не договор с ювелиром. Я еще раз перечитала договор и приложение к нему. Очень оригинально меня наградили. Например, земля под приютом. Островок и часть леса были моими, но только отчасти. Поля возле островка, как и сами деревни, числились за деревенскими жителями. С этих клочков в земли жители должны платить налог мне, а не в казну. Я же, в свою очередь, обязана отчислять налог королю, из-за чего мне остается всего около 5%. Остальная же земля. Кусок под приютом, который без самого дома мало что значит. Кусок леса, вплоть до сторожки и небольшое поле по обе стороны реки. Вся земля, кроме места у речки, в долгосрочной аренде у короны, без права расторгнуть. Эту самую аренду. И вот вроде как у меня появилась собственность. А по сути, только ответственность. Да и о выкупе приюта стоит задуматься. Может и есть в этом смысл. Какие-то руны будут пребывать за аренду дома. Только вот нет у меня уверенности, что не придется уезжать в другое королевство. А с другой стороны, так быстрее накоплю сумму на черный день. Убрав документы в стол, я поспешила вниз неправильно заставлять Кейра ждать. Но из головы не уходила мысль, что нужно решать. Развивать дело здесь или же откладывать и потом, когда дети подрастут, уехать. Тут же возникла идея. они не принять ли детей в свой род? Может, получится договориться с королем, чтобы приют перестал существовать. А все малыши стали моими детьми законно. В таком случае не будет ни проверок, ни отчетности. Жить станет намного спокойнее. Но прежде чем спрашивать об усыновлении, необходимо иметь стабильный доход, ведь стоит приюту перестать существовать, как я лишусь средств на его содержание. Если детей и и прокормить смогу, то платить жалование работникам просто не смогу, а еще будет налог, ведь за аренду я не буду ничего получать. Эх, мне бы добрый совет от знающих людей, а лучше управляющего, который возьмет на себя все вопросы, связанные с доходами и расходами и где его взять? Ладно, это действительно может подождать. Как только наладится работа приюта, я возьмусь за поиск компетентного человека, с которым уже обсужу, насколько выгодно открывать свое дело и надо ли оно мне. Спустившись на первый этаж, я вошла на кухню и одобрительно кивнула, увидев вполне здоровую и отдохнувшую Оливию. Так получилось, что, когда приезжал король, вдова находилась в комнате, набирая сил, так что о ее проживании в доме, Алдан не знал, а я не торопилась сообщать. Вообще о жителях дома, помимо детей, я говорила очень неохотно. Сначала нужно всех принять на службу, раздать должности. А вот потом уже... Эх, мне срочно нужно пару советов. «Леди Мария, ужин готов», — отчиталась женщина, вытирая мокрые руки, подол фартука. «Или, может, чай?» «Есть настой травяной?» Улья оставила». «А сама она где?» — удивилась я. Обычно травница любила проводить время на кухне. В лесу. Собирает травы. Пока еще можно. «Ах, да, точно!» Я хлопнула себя по лбу, вспоминая, что что-то такое Уля говорила. Вообще, это была моя просьба. Предупреждать, когда и насколько уходит человек. Чтобы я не волновалась и не бежала искать. Тем более возраст у наших взрослых домочадцев достаточно велик. «Так что, чай? Или накрывать на стол?» повторно спросила Оливия. «Сделай, пожалуйста, чай на двоих и принеси в кабинет. Позже я всех познакомлю с воспитателем Дорна и сообщу важную новость». Подумав, ничего ли не забыла сообщить, вышла из кухни. Надо бы обсудить с Оливией ее нахождение здесь. Либо она уже решила остаться работать, либо так компенсирует разбитое зеркало. Не знаю, надо будет обсудить все в спокойной обстановке. Усмехнулась про себя. Хоть и работала с людьми, но все же старалась поменьше общаться. Парочка подружек и довольна. А то дни пролетают за разговорами, но к одиночеству не тянет. Кера встретила возле лестницы. Мужчина спускался со второго этажа, осматриваясь. Как вам комната? Разместились? Поинтересовалась, вежливо улыбнувшись. Все хорошо, не переживайте. Вы не могли бы уделить мне время. Кейр не отличался многословностью. «Может, это и к лучшему?» «Будет заниматься дурным и не вмешиваться в дела приюта. Пройдемте в мой кабинет». Я приглашающе указала рукой путь и пошла следом. В кабинете, присев за стол, я серьезно посмотрела на мужчину. «Задавайте вопросы, а я после вас». «Ваш приют отличается от других», — начал Кейр. «Чем же? Я заинтересованно посмотрела на мужчину». Мне действительно интересно, в других я не была. Подумывала даже устроить себе экскурсию. «Поверьте, графиня, вам не понравится то, что там увидите», покачал головой Кейр, а затем улыбнулся. «Ну я могу рассказать. С удовольствием послушаю», кивнув, одобрила я. В это время как раз зашла Оливия с подносом, на котором стояли чашки, чайничек и тарелки с пирогом. Кейр ни слова не сказал пока вдова не закрыла за собой дверь, Выйди из кабинета. После тоже не сразу заговорил. Предпочти для начала поухаживать за мной, передав наполненную кружку. «Знаете, леди Кимин, обычно в приютах несколько...» Мужчина сделал паузу, обдумывая выражение. «Несколько другие порядки и образ жизни, начиная с проживания, заканчивая занятостью. А как же проверки от его величества?» «Какой то орган, который следит за уровнем жизни детей?» – нахмурилась я. «Это только ко мне был повышенный интерес? Или просто запугивали, чтобы слушалось?» Естественно, проверки есть. Только общие правила несколько размыты. Например, не утверждено меню. Лишь пункт, что дети должны быть накормлены. Также и с одеждой, и с обучением, и со спальным местом. Где-то используют детей ради бесплатной силы. «Где-то просто выживают. Вот вы, например, выделенный бюджет слишком мало на содержание приюта и штата слуг. Но вы справились. Я начала заботиться о детях до того, как начала получать поддержку от короны». Вдумчиво произнесла я, вертя чашку в руках. «Тем более у меня есть своя точка зрения, как именно должны жить дети. А персонал? Все, кто находится в этом доме, любят детей и заботятся о них». «Что же, я вас услышал», — кивнул Кейр. «Что до меня, то тут все просто. Я был вожаком стаи волков, недалеко от западного леса. Пока туда не пришли охотники. После многочисленных убийств было принято решение расформировать стаю. Так я оказался на службе у короля. Но быть простым стражником не про меня. Поэтому его величество говорил, что у вас сложный характер», — с улыбкой спросила я. «Я привык командовать», — глядя в глаза, сказал Кейр. «Что же, я вас понимаю, но приют — мое детище, и я никому не позволю устанавливать здесь свои порядки». Расставив все точки над «и», я ответил таким же серьезным взглядом. «Но, надеюсь, нам не придется конфликтовать. Мои правила просты. Детей не обижать, персонал тоже». «Я вас понял», — ухмыльнулся Кейр. Но что-то мне подсказывало, что к этому вопросу мы еще вернемся. Когда познакомите меня с остальными жителями приюта? За ужином, подумав, сообщил я. Мы ужинаем все вместе, так что это самый удачный вариант. Тогда я предлагаю попрощаться до ужина. Мне следует провести беседу с Дорном. Мальчишка еще плохо себя контролирует. Конечно. Я встала первой и подала руку для рукопожатия, как знак, что пока мы друг друга поняли. Ужин. В семь. Кейр ушел, а я села в кресло и забарабанила пальцами по столу. Что же, думаю, к разговору о поведении мы еще вернемся. Не люблю этого, самое дурацкое, объяснять взрослому мужчине, как он должен себя вести. Я, конечно, надеюсь, что все будет нормально, но... Но шестое чувство подсказывает иное. Проблемы будут, куда же без них. Я хотела было поговорить с Оливией прямо сейчас но решила дать себе еще немного времени. Совсем капельку побыть в тишине и спланировать завтрашний день. Завтра прибудут ли воры и проведут первые уроки с детьми. Естественно, я должна буду присутствовать хотя бы на парочке, чтобы понять, подходит ли молодая пара детям. А еще надо, чтобы и Динара, и Оскар подошли детям. Ведь не могу я оставить у себя пару, но устроить только одного. Если все пройдет гладко то мне надо будет закупиться канцелярией и учебниками, что несложно. Один поход в столицу решит проблему. Еще надо скоординировать занятия Кейра и Дорна. Какие они будут? Как часто? Будут ли вообще? Об этом я узнаю через пару дней, когда наша жизнь вернется в прежнюю колею. Еще Джек. Да, нам нужен охранник. Но эти земли не настолько опасны, чтобы у мужчины не оставалось времени вообще ни на что. Может предложить ему должность? Пусть учит детей. Не знаю. Держать оружие и обороняться. Это умение я бы хотела привить как мальчишкам, так и девчонкам. Еще Оливия. Но, думаю, она согласится. В принципе, работа несложная. Да и помощников полный дом. И получается, что полный штат набран. Останется только жить и думать над новыми проектами. Кстати, надо бы посетить Ларса забрать руны и поговорить про управляющего. Мастер – мужчина с мозгами, успешный делец, так что у него найдется нужная кандидатура или хотя бы совет. А еще ему можно предложить еще несколько вариантов украшений. Нарисуй на бумажке, а если заинтересует, выторгуй свой процент». «Леди Кимин, ужин накрывать?» – спросила Оливия, заходя в кабинет после короткого стука. «Да, пожалуйста», – попросила я. «Улья вернулась?» «Буквально только что», — с улыбкой ответила вдова. «Принесла с собой кучу трав и теперь развешивает их на кухне». «Отлично», — кивнула я. «Я позову детей к ужину». Оливия вышла, а мне пришла в голову мысль, что нашей травнице просто необходимо место, где она будет сушить и хранить свое богатство. «Ну, не делай это, что по всей кухне висят пучки трав. Дети пока не лезут. но ну, мало ли что». Будут помогать с готовкой и перепутают травку. Нет, о плохом не думаем, но вот с местом нужно решить. Может выделить ей одну из кладовых? Или может видный погреб? Он достаточно сухой и темный. В самый раз. Алкоголь мы не пьем. Лишь в самом крайнем случае. Но для одного графина целый погреб не нужен. Да, сегодня же предложу ей такой вариант. Ведь должно быть удобно всем. Я направилась наверх, в детскую. Тихонько заглянув в дверь, я улыбнулась. Посреди гостиной, развалившись, лежал волк, а вокруг него дети. Гладят по мохнатой спине, чешут за ухом, прямо как собаку. «Как у вас дела?» — весело поинтересовалась я, входя в помещение. «У меня теперь есть собачка!» — воскликнула Лиса, подбегая ко мне и протягивая руки, чтобы подняли. «Солнышко, ну, во-первых...» Это не собака, а оборотень. К тому же, не аба какой, а наш Дорн, — поправил девочку, подхватывая на руки. Но Дорн сказал, что будет играть со мной, когда мне захочется, — насупилась Лиса, обиженно шмыгнув носом. «Я понимаю», — сдержав смешок, серьезно ответила. «Ты должна помнить, что нельзя лишь по своему желанию мучить кого-то. Кстати, где твоя Ляся? Уж не сбежала ли она, потому что ты ее часто гладила?» «А вот и нет!» Носик гордо взмыл вверх. «Ляся охотится, а вчера принесла мне мышку. А Ирина сказала, что это Ляся мне сказала так о своей любви. Ну, раз так, я сдалась и уже не сдерживаясь хихикала. То ладно, но дурно особо, не мучай, ему нужно будет много заниматься. Я не буду мучить, только иногда гладить. А еще попрошу его меня покатать». От такого заявления у меня едва сердца не остановилось. Это же надо катать. А если упадет? А если? Я за минуту могу придумать сотню таких «а если?». Но пришлось срочно брать себя в руки и делать глубокий вдох. Хлопнув в ладоши, быстренько перевела тему. «Дети, пора ужинать. Давайте быстренько моем руки и идем ужинать. Тем более мне надо вас познакомить с новым жителем дома. Все, жду внизу. Дорн. В столовую и на кухню можно только в человеческом обличии. Уж извини, но шерсть там, мне никак не нужна. Дорн что-то проворчал, поднялся, стряхнулся и степенно вышел с детской мягкой походкой. Проследив, что все дети отправились мыть руки, спустилась вниз, проконтролировать, накрыты ли на стол и нужна ли моя помощь. Оказалось, не нужна. Оливия уже сама совсем прекрасно справилась и теперь раскладывала приборы. Стол был похож на картинку из исторических романов. Красивая посуда, салфетки разложены. Даже свечи в красивых подсвечниках горят. «Я немного похозяйничала», — смущаясь, сказала Оливия. «Вы не против?» «Совсем нет. Все чудесно», — улыбаясь отозвалась я, разглядывая красоту. «Я не знала, что у нас есть такая посуда. Где вы ее нашли?» «В погребе», — вдова махнула рукой в сторону выхода из столовой. «В сундуках много чего лежит». Даже серебро есть. Но я его не стала брать. Как интересно, удивленно воскликнула и, подумав, что мне тоже надо заглянуть в все сундуки. А вдруг еще что-то интересное будет? И почему все это еще не распродано? Не нашли? Но такого просто не может быть. Пока мы с Оливией переговаривались, спустились дети и расселись за столы. Вошел в дом Джен, вышла из своей комнаты во села. А следом подошли и уле с Джеком. В самом последнем вошел Кейр, заняв место прямо напротив меня. Оливия хотела уйти, но я не позволила. «У нас кушают. Все вместе, как одна большая семья», мягко сказала я, усаживая женщину рядом с собой. Раньше это место занимала Тильда. «Но я же...» — начала была вдова, но Джек перебил ее. «Все?» — так все. По-военному громко и строго отчеканил стражник. «И вы, Оливия?» уже часть этой семьи». Я посмотрела на Джека и сделала большие глаза, давай понять, что он торопится. Ведь с Оливией я еще не говорила. Но Джек, если и заметил, то никак не отреагировал. Внимательным взглядом обводя сидящих детей, чтобы никто не шкодничал, я встала из-за стола и громко заговорила. «Как вы уже знаете, Дорн у нас оказался оборотнем. А чтобы ему научиться управлять своей второй сущностью, Его Величество прислал господина Кейра, личного учителя для Дорна. «Кейр, прошу вас». Я передала слово мужчине. Несмотря на то, что я являюсь учителем Дорна, также буду заниматься и с остальными детьми, обучая всему, что положено знать детям вашего возраста. Помимо этого, предлагаю присоединиться на наши с Дорном занятие по боевому искусству. Обращаться ко мне так же, как к леди Кимин. «Господин Кейр». И вот вам первое знание. У оборотней нет длинных имен, а имя рода держится в секрете. Лишь имя, которое имеет свое обозначение и название общины, в которой состоит оборотень. Мое имя значит «Грозный» на наречию восточных волков. А название общины? Спросил любопытный Райан. Моя община перестала существовать, так что название уже не имеет смысла. Куртко ответил Кейр не отводя взгляды от мальчишки. «А что значит твое имя?» «Дорн», — тихо спросила Лиса. «Потерянный», — глухо отозвался мальчишка и низко опустил голову. «Я и правда потерянный, даже родителей своих не знаю». «Ну и что? Я тоже не знаю», — весело откликнулась Олси. «Меня вообще тетка воспитывала, а о родителях, говорить, запрещала, а потом и меня в приют отдала». Я смотрела на детей и понимала, что они начинают оттаивать. Вот уже о прошлом говорят спокойно. Видимо, они наконец убедились в безопасности. Наконец, запуганные недоверчивые сироты стали обычными детьми. Наверное, не стоит теребить старые раны воспоминаниями. Поэтому я хлопнула в ладоши и спросила. «Еще вопросы господину Кейру есть?» «А вы покажете нам своего волка?» Без капли смущения спросила Лиса а на укоризненный взгляд Айрин возмутилась. «Я хочу вторую собачку!» Маленький пятилетний ребенок, парой слов, разрядил обстановку и вызвал громкий смех. «Дети, бесхитростные создания!» Я мельком взглянул на Кейра, который не смеялся вместе со всеми, но улыбка все же присутствовала. «Не обещаю, что буду второй собачкой, но оборотня своего покажу», — пообещал мужчина. «Еще вопросы?» «Пока мы тут болтаем, ужин стынет», — заявила я, поняв, что срочных вопросов вроде как нет, и сейчас начнется «вопросы ради вопросов». «Все потом. Господин Кейр с нами надолго, так что все расспросить успеете». Кейр благодарно кивнул мне и сел на свое место. Ужин прошел тихо, лишь слышался звон приборов, а вы вот чай, который стал для нас уже традиционным, протекал более весело. Взрослые переговаривались а дети тихонько шушукались и хихикали. Видимо, обсуждали что-то очень интересное. Я же наблюдала. Мне было важно знать, что дома царит спокойствие и дружба. Никаких склок или ругани, А уж тем более, чтобы не было вражды между детьми и взрослыми. Оливия встала из-за стола и принялась убирать тарелки, складывая одну в другую. Я же решила, что это самый удачный момент, чтобы наконец поговорить. Собрав оставшуюся посуду, я проследовала за вдовой на кухню. Там встала возле мойки и принялась мыть посуду, не обращая внимания на возмущение Оливии. «Вы приготовили ужин и накрыли на стол. Позвольте я хотя бы помою посуду». С улыбкой попросила я. «Оливия, вы останетесь жить с нами. Мне нужен повар. А вы прекрасно готовите. Да и с детьми поладили». «Это очень сложный вопрос, леди», задумалась вдова, присаживаясь на стул. «Я никогда не была поваром. А я никогда не была управляющей приютом. «А Джен конюхом!» — усмехнулась я. «Жизнь — удивительная штука, преподносит нам такие сюрпризы, что только диву даешься». «Вы, конечно, правы», — леди мин медленно заговорила Оливия. «Но это сложное решение». «Я никуда вас не тороплю», — заверила, стряхивая с рук воду и убирая чистую посуду в шкаф. «Но прошу обдумать мое предложение. Вы будете получать руны от короны». «Жильем, питанием, одеждой будете обеспечены». «Я подумаю», — серьезно кивнула Оливия и сняла фартук. «А пока, простите, но мне надо вернуться домой». Женщина так поспешно ушла, что я даже испугалась, что чем-то обидела или задела. Оливия несколько странно себя ведет. Сначала помогая, а потом вот так. Уходит, ничего толком не сказав. Я вымолчашки приборы, разложила все по местам и вернулась в столовую где дети убирали со стола остатки еды. «Леди Кимин, ко мне подошел Кейр и отвел немного в сторону. А мы можем завтра прогуляться в деревню». «Это обязательно?» — нахмурилась я. «Завтра прибывают учителя для детей. Я должна буду их устроить и посмотреть, какова они в работе. Хотел посмотреть на того человека, который предупреждал вас об оборотнях и их нежелательного присутствия здесь. Не могу сказать, что это не важно» нахмурившись, пробормотала. «Предлагаю завтра после обеда пройтись. К тому времени я уже должна освободиться. Хотела еще в Керн прогуляться, закупить детям книги и перья. Но тот охотник важнее». «Вы одна посещаете город?» – удивился мужчина. «Когда как?» – я пожал плечами. «Иногда меня сопровождает кто-то из детей. Или Джен». «Возьмите в этот раз Джека. Не стоит леди гулять одной» тем более с кошельком рун за пазухой. «Разве это опасно?» Удивленно уточнила, не припоминая ни одного момента, чтобы мне что-то угрожало. «Ну и просто так рисковать не нужно, верно?» усмехнулся мужчина. «Тем более у вас на службе есть стражник». «Да, но он охраняет приют, а не меня лично. Приют будет под моей защитой на время отсутствия Джекера, да и в его присутствии тоже. Вы же знаете, что оборотни...» Чует опасность. Вы что-то чувствуете? Я напряглась. Мне еще не хватало опасностей. Опять, блин. Нет, что вы, улыбнулся Кейр. Но в случае чего я смогу защитить приют. Что же, тогда не вижу повода не последовать вашему совету. Улыбнувшись, я решила согласиться, ведь в словах не был смысл. А теперь, извините, но мне пора к детям. У вас какие-то занятия в такое позднее время? удивился мужчина. «Нет, но я стараюсь вечера проводить с детьми», объяснила я. «Им нужна не только теплые постель и вкусная еда, но еще и общение, игры». «Да, конечно», поспешно кивнул Кейр. «Но когда у вас появится своя семья, муж, дети, вы уже не сможете уделять время сиротам». «Знаете, я не думала об этом». Пожав плечами, легко ответила. «У меня нет мужчины» которого я бы хотела назвать своим мужем. Да и детей тоже нет. Будет семья или нет, неизвестно. Но уверяю, эти дети мне родные. Их я не брошу никогда, время для них найду. Обязательно. Кивнув Кейру на прощание, я поспешила наверх, к детям. С ними мне не надо вести себя правильно. Следовать негласным правилам ведения беседы и отвечать на неудобные вопросы. Да, дети могут спросить то, На что не смогу ответить с легкостью, но постараюсь найти ответ и предоставить информацию в нужном ключе. «Сказку?» — сразу же спросил Марк, как только меня увидел. «Иди ко мне быстрее!» — шепнула я, распахивая объятия и прижимая мальчонку к себе. «Обязательно будет сказка!» Я села прямо на пол, облокотившись на стену. Марк устроился на моих коленях. Лиса прижалась к правому боку. полси положил голову мне на плечо. Дилан и Райан сели напротив. Рядом развалился Дорн, обернувшись волком. А Ирин села за стол, доставая вышивку. Ну что же, дети хотят сказку, значит, будет им сказка. В этот раз я решила рассказать им про гадкого утенка Андерсона. Чистая и светлая история, настолько похожая на жизни этих детей. Пока рассказывала сказку, думала о том, какие же они все разные. Айрин. Взрослая совсем. Сидит за вышивкой, но внимательно слушает, периодически останавливая иглу. Интересно, что и приготовила судьба. Умна, красива, воспитанная. Эх, лишь бы не позволила воспользоваться собой. Дорн. Потерянный. А ведь так и есть. И не потому, что потерял родителей. Он сам по себе такой. Хотя как по-другому, если все 10 лет считал себя человеком. А тут раз... И волк. Рано, конечно, думать о его будущем, но из мальчишки выйдет неплохой плотник. Надо спросить у наших мужчин, владеет ли кто-то из них этим ремеслом. Лиса. Моя лисичка, она и правда похожа на лесу. маленькая хитрая врединка, Смышленая не по годам, умудряется строить всех, кто находится рядом с ней. А вот Марк полная ее противоположность. Тихий мальчишка, которому нужно мамино тепло забота. Нежный ребенок, любящий тихие игры. Эх, не обидел бы кто. Надеюсь, станет увереннее со временем. Дилан Райн и Олси. Маленькая УПГ в нашем доме. Всегда и везде вместе. Шкодит тоже вместе. Олси, как самое главное, заводила. Придумывает задания. А мальчишки исполняют. Райн, как старшего в их компании, благоразумно останавливает сестренку от серьезных проделок направляет энергию в безопасное русло. Дилан же слепо следует за Олси, но изредка подражает Райну. Надолго его не хватает, потому что шалопопость не дает. Час, может, два. И вот Дилан опять что-то вытворяет с сестрой. Да, они не родные друг другу. Родства по крови между этими тремя нет, но по духу они близки. Я тихо рассказывала сказку, поглаживая головы Лисы и Марка смотрела, как дети внимательно слушают, прикрыв глаза и представляя свою собственную сказку. В углу, свернувшись, спала Ляся. Она уже не маленький котенок, а почти взрослая кошка с длинными когтями и большими умными глазами,